Глава 33. Сомнения. Томас Шейн. «Впервые в жизни я жалел, что стал командором. Сейчас меньше всего хотелось отвлекаться на работу. У нас с Алисой только начали налаживаться личные отношения. Но я не мог себе позволить бросить все и уделить ей столько времени, сколько было необходимо. Ситуация с Драгосами была очень серьезной. Появилась информация, что они снова стягивают свои крейсеры к границе нашего сектора. Сейчас силы Земного Союза практически равны боевой мощи захватчиков. Поэтому договор с Леорой может стать решающим как для нас, так и для драгов. А лично у меня создалось такое впечатление, что наши оппоненты решили воспользоваться путешествием Абакли, настроенного на сотрудничество с Землей для достижения своих целей. Вот только как они узнали о решении моего друга покинуть свою планету? Ведь путь от Драгоса до Леоры занимает не менее 60 дней лёта. Чтобы оказаться там так вовремя, наши соперники должны были быть уведомлены о планах Абакли заранее. А значит, кто-то допустил утечку информации. Но кто? У нас проблема. Тихо спросила Лиса, выводя меня из задумчивости. С чего ты взяла? С улыбкой уточнил я, не желая грузить свою красавицу лишними проблемами. Да и не мог многого ей сказать из соображений безопасности. Ты уже десять минут смотришь на бокал и молчишь. С тревогой сообщила Элис. Прости, задумался, запустив ладонь в волосы, смущенно признался я. Хм. «День был трудным. Будет лучше, если я лягу на диване». Тихо произнесла девушка, заставляя меня нахмуриться. «Что не так, Лиса? Ты обиделась на меня за то, что не делюсь подробностями работы? Или из-за нового секретаря? Ты же понимаешь, что я не имею права разглашать большую часть информации о своей миссии. И эту девицу выбирал не я». «Если бы у меня имелся хоть один шанс от мисс Димас избавиться, я бы это сделал», — честно сказал я. «Томас, прекрати. Я нисколько не сержусь, и все прекрасно понимаю. Если ты беспокоишься из-за моего решения спать отдельно, то напрасно. Я просто пока не готова менять что-то между нами. Не хочу спешить». Нисколько не порадовала меня своим решением жена. «Почему?» «Что случилось за те несколько часов, которые я потратил на дела?» «Мне казалось, что мы стали ближе. Но сейчас ты снова дистанцируешься. Мы как будто вернулись к тому, с чего начали. Еще немного, и ты снова будешь звать меня командором или шефом». Не скрывая досады, спросил я. Ничего нового не произошло. Просто мы оба поддались очарованию момента. Чудесный остров в Лазурном океане уединение, романтика. В реальности у каждого из нас своя жизнь. Ты блестящий молодой политик, и мне нет места рядом с таким мужчиной. Нет, ты не подумай, условия договора я выполню в полной мере. Но не более того, я не завожу временных романов. Конечно, любые отношения могут закончиться ничем, но начинать нечто с самого начала, обреченное на разрыв, я не хочу и не буду». Упрямо поджав губы, сказала Элис, вставая из-за стола. «Лиса!» Выдохнул я ими любимой, а потом замолчал на долгую минуту, стараясь обуздать свой вспыльчивый характер. Сейчас еще не время вываливать на Элис всю правду о том, насколько серьезны мои намерения в отношении этой девушки, и доказывать то, как она не права в своих выводах. Но и позволить ей отдалиться я не мог, «Не нужно лишних слов, командор. Оставим все так, как есть», — строго произнесла моя красавица, отворачиваясь лицом к иллюминатору. Слово «командор» остро резануло мне слух. Все слишком запуталось. Я сам был виноват в том, что Элис не верит в искренность моих чувств. Это я начал наше отношения с обмана. Хотя если бы мне дали шанс вернуться на несколько дней назад то я поступил так же. Молча подошел к своей красавице и обнял ее. Тонкие плечики жены дрожали от напряжения, поэтому я осторожно погладил их, успокаивая любимую. «Элис, я не буду сейчас с тобой спорить. Не думаю, что ты услышишь и поймешь меня, но хочу, чтобы ты знала. К нашему браку я отношусь более чем серьезно, и очарование необитаемого острова тут ни при чем». Я не буду тебя ни к чему принуждать, но не собираюсь отказываться от своих намерений. Позволь мне хотя бы ухаживать за тобой, это ведь нормально, уделять внимание своей жене. Кстати, на диване лягу я, а ты займешь кровать. И не спорь, серьезно сказал я, зарываясь носом в ее светлые волосы, тонко пахшие летними цветами и лесой. «Я безумно желал большего». Хотелось поцеловать тонкую удаленную шейку, плотнее прижаться к стройной фигурке жены, чтобы дать ей почувствовать всю силу моего желания. Хотелось сорвать с нас одежду и уже утолить эту сжигающую нас дотла жажду. Но это бы только все испортило. Мне от этой девушки нужен был не только секс на одну ночь, а вся она. Я планировал провести с ней всю жизнь. Жаль, что не мог ей сейчас в этом признаться. «Том!» — начала девушка, но я ее перебил. «Лиса, ты сама говорила, что не нужно лишних слов. Позволишь мне сейчас хотя бы эти объятия?» Глухо спросил я. В ответ девушка едва заметно кивнула. Я ощутимо расслабилась в моих руках. И я крепче прижал любимую к себе.